Глава двадцать шестая. День умирал. Небесное чело темнело. Закат по капле истекал кровью на холодеющую землю. На возвышении неподвижно застыли восемь темных фигур. Они черными силуэтами вычерчивались на фоне вечернего неба. «Все в сборе», — подумал Артем. Он с удивлением отметил, что, Что как только переступил черту реальности, головная боль прошла, и он снова чувствовал себя здоровым и бодрым. Это вселяло надежду. "Ущипни меня. Я точно не сплю", прошептал Денис, отаропело озираясь по сторонам. Несмотря на рассказ Артёма, в глубине души у него всё же оставалось сомнение в возможности перенестись в виртуальность. Возникшая перед ним картина ошеломила его. Глядя на удивлённое лицо друга, Артём невольно улыбнулся. Захватывает дух? Это в первый раз. Потом привыкнешь, — вырвалось у него, но он тут же осёкся, отметив, что никакого потом не будет. Для того он и вернулся, чтобы нынешнее путешествие в параллельный мир стало для него последним. Денис заметил пристёгнутый к поясу Артёма меч и восхищённо проговорил: «Классная штуковина! Это тот самый» Ещё недавно Артём испытывал такой же детский восторг перед виртуальными чудесами, но события последних дней заставили его повзрослеть. К сожалению, ему пришлось слишком хорошо осознать, что происходящее здесь далеко не забавная игра. Он порылся в карманах и достал небольшой флакон. Держи. Это живая вода. В случае чего, знаешь, что делать. Денис с трепетом принял бутылочку из рук друга. И волнение снова прошло по нему дрожью. Всё происходящее настолько ошарашило его, что он на время забыл об опасности и своей важной миссии. "Нам туда", кивнул Артём в сторону возвышения. По пологой тропке они поднялись на небольшое плато, вокруг которого высились восемь каменных столбов. Издали они напоминали человеческие фигуры. Посередине лежал большой плоский камень, обтёсанный со всех сторон. Ведьмин круг. Усмехнулся Артём. Что? Не понял Денис. Когда мы войдём в круг, ничему не удивляйся. Артём взял Дениса за руку и шагнул внутрь хоровода каменных истуканов. Он ожидал, что столбы превратятся в братьев Ордена, но бездушные камни не ожили. Денис подёргал друга за руку. Потеряв дар речи, он молча указывал в центр круга. Артём обернулся и увидел своего двойника. Откинувшись назад и опёршись на одну руку, тот сидел на плоском камне и без особого интереса разглядывал пришедших. "Ты не один", скучающим тоном произнёс он. "Да? Не ожидал?" с вызовом спросил Артём. "Напротив, знаешь, что это?" Великий проводник указал на камень, где сидел. Что? переспросил Артём. Жертвенный алтарь. Ты ведь пришёл принести меня в жертву? Как видишь, я готов. Денис с удивлением переводил взгляд с Артёма на его двойника. Они были похожи, как братья-близнецы, и всё же их нельзя было спутать. На лице великого проводника не отражалось никаких чувств. ни страха, ни удивления, ни волнения, он был словно запрограммированный робот. Артём напротив, горел от возбуждения. Не строй из себя бедную овечку. Тебе не удастся перехитрить меня на этот раз, пылко выкрикнул он. Я просто хотел напомнить про надпись на твоём мече. Не беспокойся. С памятью у меня всё в порядке. Только я не буду повергнут, когда поведю То есть побеждю? Тфу ты. В общем, меня это не колышет, закончил он, разозлившись на то, что выставил себя на посмешище, запутавшись в словах. Тогда чего ты ждёшь? насмешливо спросил великий проводник. А то ты не знаешь, доставая оружие, сердито приказал Артём. Зачем? Если исход битвы предрешён, безразлично сказал великий проводник. Я и забыл. Тебе ведь всё известно заранее, даже то, что я не трону безрожного трус, крикнул Артём, точно выплюнул оскорбление, но великого проводника было невозможно вывести из себя. Ты опять заблуждаешься, сказал он, неспешно вставая с жертвенного алтаря и вытаскивая меч. Артём сделал Денису знак отойти. Он так и не успел обнажить оружие. Всё произошло слишком стремительно. Виртуальный двойник в мгновение ока оказался рядом. Его меч про свистел в воздухе, с размаха рубанул Артёма по плечу и прошёл почти до середины груди. Артём отарапело глядел, как на рубашке расползается кровавое пятно. Странно, но он не испытывал страха, а лишь удивление, что он совсем не чувствует боли. Может быть, я уже на том свете? промелькнуло у него в голове. Он видел, как к нему подбежал Денис с животворной водой. Его пальцы дрожали, и он никак не мог раскрыть флакон, но рана начала точно по волшебству зарубцовываться сама. Кровавое пятно посветлело, а потом и исчезло вовсе. Это было похоже на фантастический фильм. Великий проводник, отступив на несколько шагов, как ни в чём не бывало, наблюдал за чудесным исцелением. Артем осторожно ощупал то место, где только что зияла рана. Это было похоже на чудо. Он был цел и невредим, хотя живая вода оставалась нетронутой. «Ты удивлен?» — спросил виртуальный двойник. «Не стоит. Для меня ты неуязвим, поэтому мне не имеет смысла размахивать оружием. Ты погибнешь, только если погибну я. Я — твоя жизнь. Ты в ловушке, герой». Всё ещё хочешь сражаться? Он демонстративно воткнул свой меч в землю и встал перед Артёмом. У героя опустились руки. Я не могу так, прошептал он. Трудно? А кто говорит, что легко победить в поединке с самим собой? усмехнулся великий проводник. Денис не мог больше оставаться в стороне. Это и впрямь мало походило на игру. Ему хотелось поскорее вырваться отсюда и главное увести с собой Артёма. Он схватил друга за рукав и потянул прочь. Тёмка, пойдём отсюда. Хватит, слышишь? Артём понял, что если он сейчас не расправится с виртуальным чудовищем в собственном облике, то уже никогда не решится на это. Великий проводник снова играл им как послушной пешкой, но на этот раз он выполнит обещание данное рыцарю Артём резко стряхнул руку Дениса и обернулся к своему двойнику. "Ты просчитался", воскликнул он и в яростном рывке вогнал меч ему в грудь. В тотчас его самого пронзила такая жгучая боль, что перехватило дыхание. Ноги подкосились, перед глазами поплыли красные круги, и сквозь пелену он увидел, что его противник, как зеркальное отражение, оседает на землю. Всё-таки я победил тебя, собрав последние силы, с торжеством прошептал Артём. Ты заблуждаешься, теряя силы, повторил двойник и замолк. Артёма окутала чернота.